Глава шестнадцатая Утром, нагрузив телегу мешками с мукой, Епифан поехал домой. Над поселком, как деревья, стояли фиолетовые дымы и утренние топки. В приречных огородах и над драгоценкой низко стлался туман. Под колесами Епифановой телеги жирно чавкала и отливала мазутом грязь. Епифан подъехал к своим воротам, Спрыгнул с воза и застыл в изумлении. Ворота, калитка и лавочка были густо размалеваны дегтем. Черные, как попало разбрызганные кляксы, смотрели на него десятками насмешливых глаз. Он воровато оглянулся по сторонам. Не видят ли соседи его позора, не потешаются ли над ним. Но было еще рано, и в соседских оградах, и в улице не было ни души. Тогда он бросился в ограду. Босоногая, зевающая с жена его, Аграфена, открыла дверь. Она хотела было спросить, не рехнулся ли он часом, но, взглянув на его лицо, поняла, что стряслась беда. — Спите? — зловеще спросил Епифан. — Прохлаждайтесь! — и толкнул ее в грудь кулаком. Аграфена отлетела к стене на кадушку с водой и не заголосила на взрыт, как обычно. Епифан тяжко передохнул. — Где Дашка? — Спит. — А что сделалось-то? — «А ты не знаешь, старая корга? Сбегай погляди, что с воротами сделано. На них бочку дегтя вымазали, а вы спите, нежитесь. Дашку по тоскуху проклятую зашибу!» Он зашагал в коридор и направился к закрытым дверям горницы. А графена загородила ему дорогу. «Епифан, голубчик, да не трожь ты ее!» Он снова оттолкнул от себя Аграфену и ворвался в горницу. Грозно протоптал по окрашенному полу и рванул полок, за которым спала на деревянной кровати Дашутка. Он схватил ее за косы, с руганью сбросил с кровати. «Да шаталась, кобыла, да гулялась — Дошаталась, кобыла! Догулялась! — заорал он. Дашутка схватила его за руки, умоляюще спросила. — Тятя, родненький, за что? — Чтобы отца не срамила, гадина! Кому это ты провинилась? Говори, кому! Кто тебе ворота разукрасил? «Никому я не виновата!» «Врешь, насмерть забью, суку!» — хрипел Епифан, намотав на руку волнистую, растрепанную косу до шутки. «Ей-богу, тятенька, никому не винилась! Нет на мне греха!» «А за что ворота вымазали?» «Не знаю, вот те крест! Не знаю, тятенька!» Едва отдышавшись от Епифанова толчка, Аграфена бесшумно скользнула в горницу. Она метнулась к Епифану, повисла на нем и запричитала. «Епифан! Побойся бога-то! Дитя родное изводишь! Говорит же она, что не виновата! А Опомнись! Молчать!» Топнул Епифан ногой так, что со столика у главика упал и разбился муравленный горшок с геранью. А графена не унималась. «Не дури, не дури, Епифан! Ей, может, зато и мстят, что не из таковских она!» Этот довод немного успокоил Епифана. Он выпустил Дашуткину косу и сокрушенно со стоном сказал... Стыд-то, стыд-то какой! Дознаться бы кто, так я бы его с дна моря достал. К чистому грязь не прилипнет, нечего убиваться! С выпалила Аграфена. Ладно, ладно. Я еще с вами потом потолкую, а сейчас живо у меня идите смывать и соскабливать дёготь, пока еще никто не видел. А вытащила из печки чугунку с горячей водой. опрокинула ее в ведро и, схватив в одну руку ножик косарь, а в другую ведро побежала за ограду, где уже скоблила заплот до шутка. Она в кровь обдирала руки и беззвучно плакала. Крупные частые слезы текли по ее щекам. А графена принялась помогать ей, охая и причитая. Епифан снял с петель ворота, взвалил их на спину и утащил под сарай. Поселок уже проснулся, и нужно было ждать с минуты на минуту, чтобы кто-нибудь пройдет по улице». Епифан, не размышляя долго, вырвал из земли лавочку, обломив одну из ножек, и перекинул ее через заплот в ограду. Следом за ней полетела и сорванная из ключа в калитка, жалобно звякнула ее медное колечко. Наконец и Аграфена с дошуткой управились с заплотом, но, бог мой, что они наделали? Взглянул Епифан и ужаснулся. Деготь на буром заплоте был заметен гораздо меньше, чем эти пеги и царапины от ножей. «Теперь всякий дурак, стоит ему посмотреть на заплот, поймет, в чем тут дело». «Вот горюшка». Епифан с минуту мучительно размышлял, что ему делать. «Разобрать его надо. Разобрать к лешему, будто я его поправить собрался». Порешил он и принялся за работу. Тут и пригодилась ему его немалая силушка. Грузные трехсаженные заплотины вылетали из пазов столбов, как легкие прутики». В следующее мгновение он подхватывал их на плечо и тащил в ограду, где бросал выскобленной стороной вниз. Гнавший по улице коней на водопой Платон Волокитин поравнялся с Епифаном, поздоровался. — Здоровенько, полчанин! Епифан вздрогнул, как застигнутый в огороде ворующий горох сорванец, и, не глядя на Платона, через силу выдавил. «Здорово — "Здорово. Раненько за работу принялся! Епиха покосился на заплотины, криво улыбнулся. «Примешься, ежели за плод паря падать надумал!» «Гляди ты, какое дело! Из чего бы это?» — поинтересовался Платон. «И столбы будто прямо стоят!» — недоуменно развел он руками в душевной простоте. «Вот привязался! Проносило бы тебя поскорее ко всем чертям!» — подумал Епифан, и весь Пунцовый соврал. «Должно быть, быки о него ночи счесались!» «Да, это уж такой скот!» — закончил Платон. «Ну, паря, я поехал!» Епифан ожесточенно принялся разбирать заплот. Синяя ситцевая рубаха его дымилась от пота, липла к телу. Нестерпимо сосала от голода под ложечкой, но заниматься едой было некогда, хотя манил его исходивший паром на столе у окна кухни самовар, у которого чаевала аграфена. Разобрав заплот, он принялся обтесывать каждую заплотину — Острый топор его неутомимо гнал от комля к вершине нервущуюся щепу, длинную и широкую. У ног его все росла и росла куча желто-бурых, свивавшихся в кольца щеп. И когда Платон возвращался с водопоя, Епифан, подчищенный за плотиной, легко вгонял обухом в заросшие лишайником позы столбов. «Умеет, холера, его забери работать!» «И силой его чертушку бог не обидел и ловкостью наделил!» Подумал он про Епифана, который глазом не повел, когда проезжал он мимо. К обеду Епифан, исправив заплот, навесил выструганные рубанком ворота и калитку и даже лавочку поставил на место, заменив сломанную ножку новой. Словом, привел все в полный порядок. Только все равно не уберегся от дурной молвы. Слушок о том, что размолевали недавно козулиным ворота, упорно ходил по поселку. Тараторили об этом бабы на ключе, шушукались на игрищах девки. Скоро до шутки нельзя было носа высунуть на улицу. Приставали к ней любопытные, допытывались кто. Перестала она ходить на игрище, выплакивала тайком свое горе на жесткой подушке. Осунулась, постражало ее красивое лицо, бледнее стали овеянные печалью губы. Потухла задорная девичья улыбка. Однажды зашел Епифан в Чепаловскую лавку. Толпившиеся в лавке люди посторонились, с любопытством уставились на него. Сергей Ильич, тая в бороде поганенькую ухмылку, с напускным равнодушием спросил Епифана. «Как она, житуха-то?» «Да ничего, живем, хлеб жуем». «Слышно, будто бы покумился ты». Удивленный Епифан уставился на него непонимающими глазами. «Да никак с Катаржанской родовой. Говорят, ворота-то тебе улыбинский сынок смолил». Кругом весело заржали. Епифан повернулся и молча пошел из лавки. Дома Дашутка мыла в горнице пол. Не говоря ни слова, он огрел ее по спине, прихваченной в синях нагайкой. На голубенькой ее кофточке сразу поступила красная полоска. Как подкошенная растянулась Дашутка на мокром полу. Епифан стоял над ней и спрашивал незнакомым сиплым голосом. «Ты не знаешь, кто ворота мазал!» «Утоплюсь!» — завыла Дашутка. «Я тебе утоплюсь!» Снова ударил он ее ногайкой. «Кто ты мне, скажи, с Ромкой улыбенным гулял?» Него я говори!» «Не гуляла я с ним! Только раз он меня до ворот проводил!» Давилась до шутка слезами. «Он, может, зато и мазал ворота, что гулять я с ним не стала! Расшиби меня громом, ежели вру я, тятенька! Не корилась я ни Ромке, никому другому! Напрасно меня обесчестили!» «Ладно!» процитил Епифан сквозь зубы. «Попадет мне этот выродок, так я ему кишки вокруг головы обмотаю. На каторгу пойду, а за обиду мою он дорого заплатит». Слух о проделке Романа дошел и до семьи Улыбиных. Сразу понял Северьян, что если дознается Епифан, мало добра будет. В руки ему попался валек, которым катают белье. Этим вальком и огрел он Романа между лопаток». «Я тебе и родово семя, логушок с дегтем, на шею привяжу. По всем улицам проведу тебя в таком виде. Пускай люди знают, какого подлеца северьян вырастил. Я себя не пожалею, а тебя научу уму разуму. Теперь смертоубийство произойти могет. Я Епифана знаю, он тебя из-под земли достанет, да и мне попадет. И в кого ты такой непутевый уродился?» Молча перенес отцовские побои и попреки Роман. Не шевелясь, Панура он сидел перед ним, мучимый раскаянием. На душе было так погано, что хоть в петлю лезь. Только упрямство мешало ему вслух сознаться в своей вине, попросить прощения. Пораздумав, Северьян заседлал Гнедова, сунул в карман бутылку вина и поехал к Епифану. Епифан встретил его в ограде с колом в руках, темный от гнева. — Зачем пожаловал? Северьян слез с коня и смело пошел к нему. «Вот что, Епифан, хочешь бить — бей. Прямо говорю, виноват я перед тобой. Я своего подлеца до полусмерти избил. А теперь вот приехал. Или убивай, или мириться будем. Ежели хочешь, я его за телегой через весь поселок проведу с лагушком на шее. Я ничего не пожалею». «Убирался бы ты по добру, по здорову». «Не уберусь, кремень — мое слово». «Казни или помилуй! Совестно мне перед тобой! Всю жизнь хорошими товарищами жили!» «Сладко поешь!» — Епифан рванул на себе рубаху. «Опозорили! Осрамили на весь поселок, а теперь мириться вздумали!» «Убирайся! Глядеть на тебя мне муторно!» Он бросил из рук кол. «Я своего выродка перед всем поселком заставлю сознаться, что нет на твоей Дашке вины! Хоть сейчас пойдем к атаману!» Епифан увидел в северьяновом кармане залитую сургучем головку бутылки, махнул рукой. А ну тебя к дьяволу с атаманом! Рвет мое сердце. Люди в глаза тычут, насмехаются, по улице пройти совестно. Давай-ка лучше выпьем, да и забудем про все, извлек северьян бутылку. Несподручно нам, брат, врагами жить. Эх, была, не была, тяжко вздохнул Епифан. Заходи в дом. «Ну, спасибо, брат, — сказал растроганный северьян. — Хорошее у тебя сердце, отходчивое. Прощаешь ты меня, раз такое дело вышло». Вернулся он от Епифана поздно вечером, изрядно подвыпив. Всю дорогу громко разговаривал с самим собой о том, что Епифан — хороший человек, и ссориться с ним никак нельзя.